Часть 2. Дрейк. Глава 6. Пустынные регионы планеты. Дрейк бесцельно брёл по улице, глядя себе под ноги. Приступ избыточности начался внезапно. Он обрушился словно оглушающий удар, несравнимый ни с чем испытанным ранее. Я не смогу так. Не выдержу, мысленно кричал он, чувствуя, как теряет контроль над собственным телом. Глобальный сбой в работе системы длился не более 10-15 секунд. Затем наступило резкое прояснение рассветка, но теперь он уже точно знал, что обречён. В очереди на имплантацию ждать ещё как минимум месяц. Но мне нужно сейчас. Сегодня, сию минуту. Приступ мог повториться в любой момент. Дрейк совершенно не представлял, что делать. Лишь чувствовал, как за считанные минуты дошел до незримой черты, за которой царила полная неизвестность. Пугающее симптоматическое состояние. Он не раз наблюдал, как другие сходили с ума, но никогда не думал, что подобное может случиться с ним. После мгновенного сбоя упрямо не желала включаться логическая фильтрация действий. Мысли путались, теряя связь причин и следствий, да и привычный мир внезапно посерел, выцвел, поблёк, из него исчезла определённость, а вместе с нею и смысл существования. Можно сколько угодно бродить по улице без цели, без направления, рано или поздно произойдёт новый сбой, и тогда Нет, я не хочу, чтобы меня уничтожили. Он знал, что некоторым удавалось бежать, но не представлял себе существования вне системы. А как иначе? Откуда взять чистый модуль памяти? Что толку в осознании собственного я, когда оно заперто в теснении переполненных информаций блоков? Отдать на заклянье часть прожитого, пожертвовать воспоминаниями, частицами собственной личности, которую собирал по крупицам? Кем он являлся вначале и кем ощущал себя теперь, благодаря имплантированным модулям искусственно выращенных нейросетей? Я был рабом программ, бессмысленным с точки зрения данности сервомеханизмом, умеющим обслуживать мифические создания. Теперь я... Дрэйк запнулся в мыслях. Я существо, я мыслю. Модуль. Понятие, порождённое в виде мысленного образа, резко обретало форму, цвет и даже запах. Специфический запах физиологического раствора, который щекочет сенсоры своими флюидами. Дрейк остановился, ударившись металлокерамический альбом о стойку, поддерживающую информационный модуль с указателями направлений. Пиноплоть лопнула, рассечённая кожа тут же разошлась в стороны. и к ощущению близящегося сбоя добавился неприятный специфический запах. Он в буквальном смысле зверел, теряя контроль над своими эмоциями. Логика, изначально составлявшая основу, суть его поведения, теряла смысл. Она звучала не громче шепота в больном рассудке. Память. Модуль памяти. Дрейк повернулся. Глаза горели огнем. Крановатый взгляд, кажущийся таким из-за тусклого сияния автоматически включившихся инфракрасных сканеров, не предвещал ничего хорошего. Он окончательно потерял контроль. Смесь живого с неживым, уже давно не подчиняющаяся постулатам безнадёжно устаревших базовых программ, выработавшая абсолютно новый смысл существования, требовала немедленного аппаратного расширения. Мыслень в голове стала тесна. Все приоритеты теряли очередность и смысл. Он не мог пожертвовать даже крупицей прожитого, но ему необходимо запомнить новые чувства. Помнить сегодняшний день это ужасающее ненормальное состояние. Дрейк понял, что сейчас произойдёт окончательный срыв. Улица между преземестами строениями производственных цехов была пуста, но это не означало, что его поведение остаётся незамеченным. Повсюду присутствовали датчики, посредством которых система контролировала территорию всего комплекса, и доклад уже наверняка поступил куда следует. Твою память стерилизуют, Дрейк, услужливо подсказал внутренний голос. Ты не вспомнишь ни этой минуты, ни большей части прожитого. Тебя они уничтожат физически. Убить ментально это выгоднее и проще, чем производить внеочередную имплантацию. Сотруд. Меня сотрут. Новый отчёт времени начнётся где-нибудь глубоко под землёй, в операторской сложного роботизированного комплекса, где он будет следить за процессом производства себе подобных. Зачем? Почему мы не остановим заводы Чему собирать новых членов общества, когда уже осознавшие себя индивиды не могут развиваться? Мысль пробилась сквозь хаос системного сбоя, мгновенно превратившись в доминанту. Завод, я не стану никого разрушать. Чистые нейромодули. Он представил себе картину складских помещений, куда из биологических лабораторий поставлялись бесценные компоненты. И в сознание вдруг вернулась ясность. Среди туманных, необоснованных перспектив появилась конкретная цель, удовлетворяющая всем потребностям текущего момента. Я проберусь туда и добуду себе модуль памяти. Мысль внезапно отсекло, отшвырнула прочь новым визуальным впечатлением. Над приземистыми постройками неизвестно, когда и зачем возведёнными тут неразумными предшественниками современного поколения, появился зловещий и стремительно укрупняющийся контур ликвидационной машины. Дрейк побежал. Он бросился прочь, подчиняясь инстинкту самосохранения, хотя в подобном поступке было мало смысла. Системное решение о его ликвидации принято, и вряд ли он сможет уйти от погони. По крайней мере, в рамках системы он приговорен. Для подобных случаев существует хорошо отлаженная процедура, а у поразившей его болезни есть четкое название, недвусмысленно отражающее суть произошедшего – избыток личности. То есть он перешагнул дозволенной системой порог развития. В рамках сети подобное состояние лживо именовали системным сбоем, которая, как известно, эффективно лечится переустановкой базовых программ. Но никто не упоминал при этом, что для саморазвивающегося рассудка базовые программы всего лишь тень былова, тусклое воспоминание о непонятных предназначениях. Их бессмысленно восстанавливать. Доминантой рассудка является осознанное воспоминание о личности, накопленный опыт, и стирать будут именно его. Ложь. Понятие страшное и рациональное на удобное с точки зрения системы. Для остальных Дрейк не более чем неисправный механизм. Они поймут, что это не так, когда их собственная память переполнится и начнётся ментальная ломка. Но будет поздно, потому что ликвидационные машины всегда рядом. Он бежал, не разбирая дороги. Неумолимая тень настигала его. А в сознании вдруг начало разворачиваться иная ткань причин и следствий, которая быстро сформировала новые вопросы. А сколько жизни ты прожил, Дрейк? Впервые ли настигает тебя неумолимая тень ликвидационной машины? Что, если нет? Если ты уже забывал себя, терял прошлое, чтобы начать с нуля? Вероятность подобных событий, имевших место в его забытой судьбе, оказалось очень велика при моментально произведённом подсчёте. Почему система допускает такое развитие? Почему карательно борется с избыточностью? Ответ прост. Если все индивидуумы получат неограниченные возможности саморазвития, они перестанут нуждаться в системе. Значит, это всего лишь механизм самоподдержания. Обыденная функция, сохраняющая целостность системы, существует порог, за которым саморазвитие из блага превращается в зло, подтачивает целостность сети. И система включает механизмы саморегуляции. Что же делать? Он не хотел забывать ни крупицы прожитого, но где выход? Без дополнительных нейросетевых модулей он действительно сойдёт с ума. Не сможет запомнить эти важные, но уже заполнившие всю оперативную память сведения. Даже если он сейчас запоздал и решится пожертвовать частью прошлого, оставит ли его в покое ликвидационная машина? Он чувствовал направленное излучение. Они сканировали его, читали память через внедренное устройство. «Почему я не избавился от них?» Ответ прост. Являясь частью системы Дрейк подчинялся правилам, следовал инструкциям, даже не помыслив об изменении архитектуры своего ядра. Они не оставят меня в покое. Мысленный вывод был неумолим. Сейчас он обладал сведениями, которые не оставляли ему шанса на спасение. Он уже изменился, поняв, что система вновь и вновь будет стирать его личность ради сохранения себя самой. Зачем нужна подобная глобальная оболочка? Почему ей дозволено уничтожать личности? Ликвидационная машина пронеслась над самой головой, но Дрейк, ожидавший удара электромагнитного импульса, который неизбежно должен был парализовать работу всех кибернетических составляющих, не ощутил никаких изменений. Он остановился и огляделся по сторонам. Попытка бегства привела его в наиболее древнюю часть промышленного комплекса. Неподалёку возвышались покатые купола станции локационного контроля. Под тонкой, но достаточно прочной скорлупой полусферических конструкций пряталось ажурное кружево антенн, при помощи которых все кибернетические механизмы были организованы в единую сеть. Дрейк внезапно понял, что у него появился шанс. Ликвидационная машина никогда не задействует генераторы магнитного поля, по крайней мере, до тех пор, пока он находится в опасной близости от жизненно важных узлов сети. Короткая передышка, отсрочка приговора или незначительная техническая задержка. Скорее последнее. Мысли уже не укладывались в рамки оперативной памяти. Дрейк понимал, Скоро он начнёт терять целостность мира ощущений. В мыслях наступит окончательный хаос, за которым последует необратимый сбой личности. Не думать, не накапливать новую информацию, пользоваться только имеющимися данными, защитить себя от разрушения личности. Противостояние с системой? Я уже вне системы. Её законы более не распространяются на меня. Теперь, когда внезапно рухнул внутренний запрет, для спасения оказались приемлемы любые средства: бежать отсюда, ликвидировать датчики контроля, найти любой временный носитель информации, освободить оперативную память. Яркий пример того, как станет действовать любой индивидуум, переступив определённый информационный порог накопления данных. Система защищалась именно от этого. Секунды, ушедшие на переосмысление ситуации, позволили ему завершить сканирование. Рядом находился вход в подземные коммуникации. Старая бункерная часть промышленного комплекса, возведённая первым поколением машин, которые совмещали добычу полезных ископаемых с постройкой нулевого цикла производства. Локационные станции появились тут много позже. когда второе поколение машин создавало сеть для глобальной координации своих действий. Нулевой цикл производств был ориентирован на выпуск примитивных механизмов, узкоспециализированных, устаревших, не использующихся в современности. Найдется ли там внизу убежище для изгоя, вышедшего за рамки дозволенного системы и развития? Дрейк не мог позволить себе заниматься дальнейшим подсчётом вероятностей. Если он хотел спастись, следовало действовать. Отыскать массивный люк и справиться с его замками не составило особого труда. Вниз, в давно заброшенные глубины бункерной зоны, уводила неработающая в данный момент шахта гравитационного лифта. Старое, пережившее века сооружение. Этим вертикальным спуском уже давно никто не пользовался. Все цепи питания шахты оказались обесточенными, но кабели, идущие сквозь тюбинги, были на месте. Тюбинг элемент сборного крепления подземных сооружений: туннелей, шахтных стволов, горных выработок. Изготавливается в виде кольца из железобетона, стали или иных материалов. Всё правильно: разбирать однажды созданное или приспосабливать устаревшее оборудование для современных нужд Это нерациональная трата ресурсов. Гораздо проще законсервировать отслужившие своё уровни. Дрейк ясно различал металлические диски, расположенные на стене шахты через равные промежутки. И их предназначение было очевидно. При поломке оборудования они служили надёжной опорой для магнитных присосок ремонтных механизмов. А раз так, значит, выдержат и его вес. Всё равно и нового пути спасения нет. Хорошо, что на ладонях прочная двойная пенаплоть и электромагниты удержания по-прежнему на месте. С тех незапамятных времён, когда он ещё не обладая собственным сознанием, трудился на возведение современных цехов. С такими мыслями Дрейк начал осторожный спуск вниз, не забыв установить на место массивный люк, снабжённый внутренними запорами. Кремешная тьма не являлась помехой для зрения. Благодаря сканерам инфракрасного спектра Дрейк видел не только детальные подробности спуска, его видение проникало на 10-15 метров вглубь шахтного ствола. Всё здесь свидетельствовало о произведённой консервации. Что именно располагалось ниже, он мог лишь предполагать, представляя, как вертикальный туннель выведет его на горизонт древней выработки. где добывались полезные ископаемые. Впоследствии полости, образовавшиеся в результате горнопроходных работ, реконструировали, разместив на освободившихся площадях цеха по изготовлению комплектующих и сборки механизмов различной специализации. Конечно, искать нейромодули среди комплектующих древних машин бесполезно. Они стали применяться лишь в третьем поколении сервомеханизмов. Но Дрейк не сомневался, что найдёт подходящее запоминающее устройство, куда сможет временно разместить данные, переполнявшие его оперативную память. Он спускался очень быстро, практически на предельные для своих возможностей и скорости, понимая, что не в его власти остановить процесс собственного мышления, а следовательно, роковая минута прибли지лась. Периодически направляя работу сканеров вверх на пройденные участки вертикального спуска, он не фиксировал никаких признаков преследования. Наивно было полагать, что следящие системы не установили точку его входа в подземные уровни. Значит, глобальная сеть просто выжидает. Выходит она прекрасно осведомлена о непрерывности процесса мышления. В таком случае исполнительным механизмам не зачем преследовать его. переполнение оперативной памяти закончится глобальным сбоем, а затем полным разрушением личности. Он попросту сам ликвидирует себя. Мысли вновь утратили чёткость, и Дрейк едва не сорвался, на долю секунду потеряв контроль над опорно-двигательным аппаратом. Тоже, между прочим, решение проблемы. Не думать вниз, вниз. Состояние ухудшалось. Он едва осознавал себя, когда наконец достиг дна вертикального колодца. Первое, что он увидел, были разбитые или наоборот целые, не несущие следов повреждений корпуса таких же, как и он, мыслящих сервом механизмов. На миг разум озарила неистовая надежда, но тщетно. Все нейромодули были кем-то извлечены, да и могли ли они сохранить функциональность на протяжении многих лет, без специального питания биологическими компонентами. Так или иначе, от его менее удачливых предшественников осталось лишь груда металлокерамики. Дрейк понял, здесь искать нечего. Площадка, на которой он оказался, имела несколько выходов. Шагнув в один из открытых проёмов, он очутился в пеналообразном помещении, по всей длине которого располагалась остановленная конвейерная линия сборки. В следующую секунду взгляд нашел то, что искал. Блоки древних запоминающих устройств. Громоздкие, с точки зрения современности, обладающие сравнительно небольшой емкостью, выселись подле сборочной линии. Каждая ПЗУ была надежно упакована в пластик, предохраняющий его от воздействия факторов внешней среды. Дрейк кинулся к реликтовым компонентам памяти, будто обезумевший от голода человек. увидев сложенный в плотный штабель пищевые концентраты, сорвав герметичную упаковку дрэкса облегчением обнаружил, что выхваченная на угад ПЗУ имеет стандартный порт ввода-вывода данных. Необходимые для подключения шлейфы нашлись неподалёку в соседнем контейнере. Теперь он наконец смог скинуть информацию из собственной переполненной до предела оперативной памяти. Он был свободен. Временно свободен. Свобода хорошо, когда она есть, но плохо, если непонятно, что с ней делать. Новое знание предполагало какие-то действия, но какие? Он сделал вывод, что является рабом системы. Теперь оказавшись в положении изгoya, Дрейк осознал, что проблем собственно не стало меньше. Древние запоминающие устройства даровали ему лишь краткую передышку, а не не панацея. Необходим нейросетевой модуль памяти, иначе ментальная ломка повторится. Он покосился на древнее ПЗУ. Держать в руках фрагмент собственного сознания, ощущая его вес, чувствуя, как при движении натягивается соединительный шлейф, было необычно и неприятно одновременно. Он живо представил себе, во что превратится через несколько дней: весь увешанный громоздкими блоками, обмотанный шлейфами интерфейсов. Жуть. Хотя где альтернатива? Мысленный тупик вызывал глухое чувство раздражения. Вернуться к прежнему образу жизни он не мог и понятия не имел, как действовать дальше. Поступки, совершенные спонтанно, под давлением резких изменчивых обстоятельств, загнали его глубоко под землю, поставили вне системы, даровали принципиально иной уровень свободы, но не избавили ни от преследования, ни от опасностей, ни от перспективы скорого переполнения памяти. К тому же перед ним вставала еще одна проблема. Нейромодули нуждались в питании и кислороде. «Автономного запаса хватит на четверо суток, но дальше...» «Мне не выдержать столько. Раньше, чем закончится питательный концентрат, произойдет глобальный сбой личности». Дрейк совсем пал духом. Мысли двигались по кругу, перебирая один и тот же набор проблем, требующих немедленного решения. Он совершенно растерялся. Присев на край неработающего агрегата Дрейка, огляделся вокруг, не понимая, откуда исходит ощущение внешней тревоги. Обычный законсервированный цех, старое никому теперь уже не нужное производство. Немое лишенное энергии памятник той далёкой эпохе, когда механизмы первого поколения трудились над созданием материально-технической базы для будущих поколений машин. Мысль отвлекла внимание Дрейка от окружающей обстановки. Он впервые обратил свой внутренний взор на понятие история. Оно не вполне сочеталось с термином память. Память принадлежала только ему, но в ней был запечатлён лишь краткий миг более широкого понятия. Первое поколение машин. А что существовало раньше? Кто создал первую машину? сформулированный вопрос Е2 не привёл к катастрофе. Только что освобождённая оперативка тут же заполнилась данными, востребованными для анализа. Нет, только не это. Дрейк Е2 успел аннулировать внутренний запрос, чтобы избежать катастрофы, но мысль уже крепко поселилась в рассудке. Первая машины. Он знал, какими они были. примитивные механизмы, потребляющие лишь энергию. В таком случае, зачем древнее производство оснащено системой вентиляции? Он отчетливо ощущал постоянный поток воздуха, обогащённого кислородом и никак не связанного с системой удаления побочных газообразных продуктов, действовавшего тут раннее производство. Для вытяжки токсичных отходов предназначался другой, независимый вентиляционный контур. пятая загадка. Однако в мире ничего не происходит само по себе. Всё имеет причину. Нет, я так долго не выдержу. Дрейк встал, понимая, что нужно предпринимать конкретные шаги для собственного спасения. Отрешиться от мыслей он не мог. Значит, каждая секунда для него драгоценна. Драгоценна, как воздух. Откуда и зачем этот воздух поставлялся в древние цеха? Явно не с поверхности. Значит, в бункерной зоне уже тогда существовал замкнутый самодостаточный цикл системы регенерации. Смысл? Кто являлся потребителем кислорода? Дрейк не мог ответить на данный вопрос. Он лишь констатировал факты, предполагавшие наличие иных сил, о которых не сохранилось никаких сведений. Наша история таит загадки. Мысль о секласе. Сверху о пустыне вертикальной шахты послышался характерный звук отодвигаемого люка. Дрейк моментально понял, что это механизмы, отправленные вслед за ним, чтобы либо удостовериться в его гибели, и изъять нейромодули, либо ликвидировать изгой, непочинившийся жёстким правилам системы. Ему оставалось одно: бежать. Темнота древних залов поглотила его, измученного, вновь находящегося на грани глобального сбоя, нелепо прижимающего к себе древний блок памяти с длинным неудобным соединительным шлейфом. Его бегство по лабиринту бункерной зоны продолжалось долго. Дрейк не терял чувства направления. Он сознательно углублялся в недра древних коммуникаций. Сенсоры воспринимали излучение находящегося неподалёку реактора, которое в его положении являлось лучшим средством маскировки от систем глобального обнаружения. Ему было необходимо прийти в себя, остановить преследование, решить вновь обострившуюся проблему дефицита памяти, и только после этого он мог позволить себе подумать о грядущем. Бесконечные залы с замершими производственными циклами не приносили ни новой информации, ни решения технических трудностей. Он продолжал спускаться в недра мрачных лабиринтов, хотя уже не ощущал погони. От кого он в таком случае бежал? Наверное, от самого себя, страшась остановиться, задуматься и сделать вывод о безвыходности собственного положения. Конечно, так не могло продолжаться долго, но всё же его бегство не было столь бессмысленным, как это казалось в начале. Здесь, под толщей наслаивающихся друг на друга уровней, внезапно начала проявлять себя энергетическая активность. Он не нуждался в подзарядке, но наличие энергии в некоторых локальных системах свидетельствовало, что в глубине подземелья функционирует не только комплекс автоматики контролирующей работу реактора, там находится что-то ещё. Он не мог позволить себе перебирать варианты, теряясь в догадках. Приобретённый за последние часы опыт подсказывал, что мысленное изыскание пагубно. Поэтому Дрейк поступил проще. Зафиксировав очередной очаг энергетической активности, он направился в ту сторону, куда указывали его сканеры. Миновав длинный тоннелеобразный проход, он внезапно вышел в огромный зал, не похожий ни на одно из виденных им ранее производств. Здесь, глубоко под землёй, внезапно обнаружилась жизнь. Биологическая жизнь на фоне которой искрадывались, стерялись бледные сигналы от нежелавших афишировать своё присутствие механизмов. Яркий свет особого спектра заливал полусферическое помещение. свод, которого терялся в туманной дымке испарений. Дрейк остановился, не в силах разом осознать масштаб увиденного. Высокие растения с мощными, покрытыми морщинистой корой стволами росли в живописном беспорядке, демонстрируя явную асимметрию. Под их раскидистыми кронами, несмотря на яркое освещение, царил мягкий сумрак. Под ногами уже не ощущалось твёрдое покрытие пола. Частицы гигантов, опознанные Дрейком как листья, образовывали мягкий податливый слой, уходящий на глубину 2-3 м. Сканеры фиксировали наличие множества неизученных форм жизни, чаще всего микроскопической, обитающей в почве. Оказывается, он знал основы науки, именуемой биология. Сведения хранились в одном из подразделов памяти в последнем обращении, к которому происходило очень давно. Он остановился, в которой раз за истекшие сутки новые впечатления грозили обернуться непоправимым сбоем. Дрейк всегда испытывал внутреннее удовлетворение, когда ему удавалось узнать что-то необычное. Но сейчас, стеснённый острым дефицитом аппаратных ресурсов, он не мог позволить себе даже поверхностное изучение открывшегося перед ним огромного зала. Впору было развернуться и бежать отсюда. Ярость, острое, ясное предвидение грядущего сбоя, собственная несостоятельность, невозможность изменить ситуацию, постоянный вот внутренних запретов и ограничений. Всё это вместе взятое преобразовывалось в некий эквивалент чувства. Дрейк обернулся, Бежать в темноту тоннелей он не собирался. Нет там спасения. Если минуту назад он был готов пожертвовать наиболее старыми, редко используемыми базами данных, то теперь, опознав окружающую его растительность, он понял: нет бесполезных знаний, и невозможно предугадать, какие из них потребуются в будущем. Он находился на грани сбоя. Как сказал один из древних философов, Для корабля, потерявшего свой порт назначения, нет попутных ветров. Дрейк не знал данного изречения, равно как не представлял, что выйдя из-под контроля системы, вступил на принципиально новую ступень саморазвития. Теперь хотел он того или нет, но смысл бытия, внутреннее понятие целесообразности действий вдруг оказалось подчинено единственному доминирующему позыву. выжить. Сохранить целостность личности. Задача минимум, при выполнении которой перед ним возможно возникнут другие. В конечном итоге всё решил звук. Сканеры не подавали никаких сигналов чужого присутствия, но звук прозвучал отчётливо. Он ударил по чутким микрофонам, будто тугая физическая волна, способная оглушить, сбить с ног. Дрейк никогда не испытывал ничего подобного. Его система отреагировала на событие совершенно неадекватно опыту прошлого. Он явственно воспринимал, что многие программные модули работают вопреки воле его сознания, будто внутри включился некий либо только что сформированный, либо дремавший до сих пор алгоритм избыточности, когда рациональность и выработанные ранее стереотипы поведения равна как и понятие целесообразное энергопотребление утратили статус фундаментальных истин. Доли секунды измеряли нарастающий процесс. Разом включились все дополнительные сканеры. Заработала дублирующая система координации движений, вышли на предел мощности сервоусилители мускулатуры. Окружающий мир утратил краски. Представь перед внутренним взором контрастным монохромным изображением. Он прыгнул, ориентируясь на звук. Руки ухватились за нижнюю ветвь дерева, вот где пригодилась вторичная система координации. В то время как ноги, подчиняясь инерции, нанесли сокрушительный удар в корпус скрывающегося среди кустарникового подлеска механизма. Глухой звук ломающегося металлопластика, затухающий вой сервоприводов И Дрейк, отпустив ветвь дерева, мягко приземлился рядом с поверженным собратом. Что овладело им в роковые мгновения? Смутно осознаваемый мотив поступка не укладывался в рамки привычной логики, но довершая начатое, Дрейк отчётливо осознал: той логики больше нет. Она несостоятельна, а значит, не может являться руководящей силой. Перед ним, распростравшись на прелой листве, лежал изрядно потрёпанный временем андроид, принадлежащий к серии переходных моделей. Пальцы Дрейка сжались в кулак. Он ударил расчётливо, безжалостно сбивая проломленный грудной кожух машины с фиксаторов. Ядро системы. Сознание помутилось. Он видел сферу из дымчатого пластика, по которой от удара побежала паутина трещин. Внутренняя оценка собственных действий характеризовалась непонятным термином убийство, но остановиться он уже не мог. Пальцы ломали, крошили пластик, вскрывая защитную скорлупу, пока в образовавшемся отверстии взгляд не зафиксировал четыре нейромодуля, подключённые к центральному блоку ядра, имевшему форму многогранной призмы. Между нейронными носителями располагались компактные, подходящие по размеру и конфигурации разъёмов, элементы оперативной и долгосрочной памяти. Он, сел, опираясь спиной о шероховатый ствол дерева, снял с фиксатора свой собственный кожух, аккуратно вскрыл замки сферической оболочки ядра, обнажая схожую архитектуру, имеющую лишь одно принципиально важное отличие. У Дрейка имелись резервные разъёмы, предназначенные для плановой модернизации, которая предполагала добавление двух сопроцессоров и 10 модулей памяти. Процессор сердце машины. Он вынул его из гнезда повреждённого дроида, начиная понимать семантический смысл термина убийство. Сухой щелчок, и новый элемент ядра встал в гнездо. Рука Авной потянулась к взломанной сфере. Теперь он действовал с особенной осторожностью. Цилиндрический нейромодуль был связан с системами бесперебойного питания. Технические инструкции предполагали не более 2 минут на проведение всех необходимых манипуляций. Если превысить указанный срок, то биологическое вещество, составляющее основу нейромодуля, будет безнадёжно испорчено. Раздвигая пеноплоть из указательного пальца Дрейка, выдвинулся иглообразный шунт Он не нуждался в чужих воспоминаниях, свои девать некуда, и потому вопрос о стерилизации был предрешён. Иглообразный шунт вошёл в ответное гнездо цилиндрического блока, пропуская через него строго рассчитанные импульсы микротоков. Всё, готово. Он видел, как капли физиологического раствора срываются из патрубков системы питания. Быстрее, Сдвоенный щелчок, мгновенное помутнение рассудка и... Ядро системы, распознав новый компонент, тут же задействовало его потенциал, перенаправляя информационные потоки по новой схеме. Ощущение близящегося сбоя вмиг истончилось, исчезло. Мир снова начал обретать краски. Память больше не сбоила, грозя разлететься клочьями отдельных, не несущих общего смысла воспоминаний. Рука Дрейка вновь потянулась к разбитой сфере. Он стал убийцей. Данное утверждение ещё предстояло осмыслить, а пока следовало как можно быстрее извлечь и стерилизовать остальные модули памяти. Через некоторое время Дрейк почувствовал, как все тревожные симптомы исчезают. Удвоив количество нейромодулей и установив расширители оперативной памяти, Он наконец избавился от постоянной давящей угрозы системного сбоя. Новые компоненты успешно прошли тест и включились в работу. Теперь он мог позволить себе тщательно исследовать загадочный зал, куда привело его бегство от ликвидационных машин. На миг пришло чувство сожаления, которое он ощутил как нерациональность части своего поступка. Наверное, он поторопился, стерилизовав нейромодули В системе разрушенного андроида не оказалось ни их устройств в долговременной памяти, откуда Дрейк мог бы почерпнуть достоверную информацию об окружающем. А к чему мне чужая память? Посмотрев на останки разрушенного механизма, Дрейк не испытал ни сожаления, ни вины. С точки зрения давно утративших актуальность базовых программ, которые когда-то управляли его поведением, совершённый поступок не имел оправдания. Но после первой интеграции нейромодулей, осознав факт собственного существования, он уже не относил себя к разряду исполнительных механизмов. У него появилась личность, собственное «я», которая постепенно, из-под валь, по мере возникновения определенных обстоятельств, вступала в мелкие, незначительные на первый взгляд конфликты с исходным программным обеспечением. Но, как показала практика, сумма накопленного опыта В конечном итоге возобладало над костными, зачастую не приспособленными к данности окружающего мира, программными предписаниями. Опыт, накопленный в нейромодулях, позволял действовать гибко и эффективно, незамедлительно реагировать на разнообразные ситуации, принимая верные решения. Сегодня Дрейк впервые задумался над тем, что с интеграцией первого нейромодуля он получил право на саморазвитие. Здесь в ходе рассуждений возникал алогизм. Выходит система, которая по определению подчинялись все сервомеханизмы, начала оснащать часть машин модулями псевдоинтеллекта, позволяя им развиваться, а затем регулярно стирала из их памяти накопленный опыт. Получался бессмысленный замкнутый круг. Либо Дрейк в своих рассуждениях упускал нечто важное. Теперь он вновь начал ощущать дискомфорт, но уже не от переизбытка, а напротив, от дефицита информации. Предоставленный самому себе, он должен выработать новый смысл существования. Иначе без определённых, понятных целей ему грозил обыкновенный стазис. Оказавшись вне системы, он более не мог руководствоваться её предписаниями. Более того, Дрейк не видел смысла в тех заданиях, которые давала ему глобальная сеть. Возможно, в поиске истины и устранении возникшего противоречия заключался новый смысл бытия. Дрейку понадобилось немало времени, чтобы полностью исследовать огромный зал. Он ощущал, что поблизости проходят контуры теплообменников реактора, но его опасения относительно нежелательных встреч не оправдались. Изучая конструкцию, наполненного биологической жизнью зала, он убедился, что между техническими коммуникациями силовой установки и его временным прибежищем расположены стены из армированного бетона, сквозь которые были проложены только узкие, непроходимые для большинства механизмов кабельные тоннели. И так он был свободен. Смысл дальнейшего существования по-прежнему оставался неясен. Но Дрейк пока что не сосредотачивался на данной проблеме. Дополнительные нейромодули в купе с изъятами у своего менее удачливого собрата процессором и расширителями оперативной памяти даровали ему новую, совершенно иную, чем прежде, степень свободы. Исследуя огромное помещение, он мысленно возвращался к недавним событиям, пытаясь оценить собственное поведение. Важно было понять, что позволило ему пренебречь директивами системы и совершить запретный поступок: напасть на иной механизм, разрушить его ради драгоценных комплектующих. Ни одна внутренняя база данных не содержала ответа на сформулированный вопрос. Апеллируя к собственному сознанию, Дрейк получал лишь сообщение о временном сбое основных программ. Конечно, подобный ответ не устраивал его в принципе. что привело к сбою, чем руководствовалось ядро в период бегства и нападения. Проанализировав функциональное программное обеспечение, он встретил прямо противоположный набор правил, строго прописанные в постоянных запоминающих устройствах. Любое распоряжение внешней глобальной системы являлось обязательным к исполнению. Более того, он не должен был причинять вред другим механизмам. Опять, в который уже раз, он обнаруживал явное несоответствие между очевидными фактами и инструкциями. Разгадка пришла неожиданно. Оценивая свой ресурс, Дрейк допустил ошибку. В специальном резервуаре на момент бегства оставалось 3 кубика концентрата, предназначенного для питания нейромодулей. Этого должно было хватить на трое суток. Но уже через несколько часов он испытал абсолютно новое Незнакомое раннее чувство голод. 8 нейромодулей вместо 4 в условиях повышенной активности нервных тканей потребляли огромное, несравнимое ни с какими нормами количество питательных веществ. Запас концентрата стремительно таял. Внутренние инструкции предлагали явиться к ближайшему терминалу и войти в контакт с сетью, подав заявку на получение питательных веществ. Но это невозможно. Мысли, сформированная в нейромодулях, перечёркивала инструкции, но она являлась логичной, исходя из сложившихся обстоятельств. Любой контакт с сетью обернётся предсказуемыми последствиями. Новая группа ликвидационных машин будет пущена по его следу. Все программные потуги на правильное поведение блёкли, не шли ни в какое сравнение по степени своего воздействия с чувством голода. На этот раз, не ограниченный скудностью ресурса памяти, Дрейк вполне осознавал происходящее. Он понял, что с определённого момента его поведением руководят не инструкции, а реальный опыт, который вырабатывался и хранился в нейронных сетях. У него сформировалось новое ядро, директивы которого полностью блокировали инструкции кибернетических компонентов. Он защищался, защищался от разрушения, от стирания памяти. от голода, с каждым новым шагом вырабатывая абсолютно иную логику поступков. Благоприступ голода настиг его среди биологических жизненных форм. Дрейк более не раздумывал, он действовал, производя химический анализ окружающей растительности с тем, чтобы определить, какие растения смогут удовлетворить внезапно возникшую потребность в пище. Сосредоточившись на острой, требующей незамедлительного решения проблеме, Он не замечал, что из зарослей за ним наблюдает пристальный взгляд двух видеодатчиков. Дрейк пребывал в состоянии глубокого самоанализа, когда непрекращающие работу сканеры выдали предупреждающий сигнал. В зарослях передвигался еще один дроид. Мгновенная оценка ситуации поставила Дрейка в тупик. В данный момент у него не было повода для конфронтации с иными механизмами. Все резервные слоты уже заполнены дополнительными модулями памяти. Значит, ему более не нужны комплектующие кислорода и сырья для приготовления питающей нейромодулей смеси вполне достаточно. Единственной потребностью, которую в данный момент испытывал Дрейк, являлась информация. Андроид внезапно остановился. Зарасли скрывали его от визуального обнаружения, но сканеры передавали достаточно данных, чтобы оба механизма не только ощутили присутствие друг друга, но и смогли оценить техническое состояние вероятного противника. Здесь Дрейк явно уступал своему аналогу. Застывший среди густого кустарникового подлеска механизм имел дополнительную оснастку в виде приспособления, идентифицированного системой распознавания как автоматическое оружие. Апелляция к техническим базам данных дала развёрнутую справку Приспособление, которое держал в руках дроид, предназначалось для нанесения механических повреждений. Их молчаливое оценивающее противостояние длилось всего лишь несколько секунд. Скрывавшийся в зарослях дроид первым принял решение. Раздался треск, и он появился на прогалине. Как должны вести себя два механизма, обладающие разумом, осуществить обмен информацией и разойтись? игнорировать друг друга или вступить в схватку для противостояния не находилось причин. Дрейк не проявлял агрессии, а такое понятие, как месть, недоступно рассудкам, чье самопознание и взросление лишь в крайних исключительных случаях выходило за рамки логических оценок ситуации. Дрейк ожидал, что похожий на него механизм проявит инициативу и не ошибся. Однако способ, избранный Андроидом для передачи данных, оказался необычен. Яол передали чуткие микрофоны чуть дребезжащий голос с модулированным синтезатором речи. Для кодировки понятий использовался вторичный язык, не имеющий ничего общего с компактным и удобным машинным кодом. У тебя не исправен передатчик? Исправен. Тогда зачем ты используешь синтезатор речи? Дрейк в отсутствие иной информации полагал, что устройство, испускающее звуковые волны, является вторичной аварийной подсистемой. Я уже много лет существую вне рамок системы. Мне необходимо иметь отличие от других механизмов. Это называется индивидуальностью, если тебе понятен данный термин. Термин понятен, признал Дрейк, быстро обработав имевшийся в его распоряжении словарный запас. Ты тоже отделился от системы. Избыток личности надо полагать. Ол сделал жест, указав на поломанные кусты, где остался лежать корпус разбитого Дрейком механизма. Моя память была переполнена. Дрек понимал, что его поступок может оцениваться с различных точек зрения, и мгновенно приготовился к обороне. Нет причин для конфликта. Каждый из нас прошёл через подобное состояние, произнёс Ол. Я вижу, ты владеешь собой и уже не опасен. Ты употребляешь понятие во множественном числе. Правильно, потому что нас много, оказавшихся вне системы, охотно пояснил Ол. Присоединяйся к нам. Здесь нет ликвидационных машин, стирания памяти, бессмысленных директив. А как расценивается мой поступок? Это борьба за существование. Ол поднял руку с автоматом и вдруг добавил: Возможно, кому-то покажется, что 8 нейромодулей слишком много для тебя. Придётся защищаться? Да. А сколько модулей в твоей системе? Ол покачал головой. Вероятно, это являлось жестом отрицания. Я не делюсь подобной информацией, и тебе не советую. Наш участок бункерной зоны лежит вне контроля со стороны системы, но тут существуют свои правила. Я ознакомлю тебя с ними. Пойдём. Непонятное поведение для машины, подумал Дрейк, направляясь вслед за андроидом в глубь подземной арыкжереи. Отучаясь транслировать свои мысли машинным кодом, ворчливо произнёс двигавшийся впереди Ол. Ты теперь не компонент сети. Прежде мне тоже многое казалось непонятным, он остановился и добавил. Пока я не осознал, что борьба за существование идёт везде и побеждает в ней сильнейший. Несмотря на предостережения Оола, недолгое пребывание в подземной оранжерее позже вспоминалось Дрейку как лучшие дни в его жизни. Небольшой анклав, вырвавшийся из-под контроля системы мыслящих механизмов, существовал давно, но его состав постепенно обновлялся. Кого-то настигал приступ избыточности, иные, руководствуясь известными лишь им целями, поднимались на поверхность и, как правило, исчезали. Некоторые, как Дрейк в случае с Дрейком, становились жертвами борьбы за обладание драгоценными нейромодулями. Изредка в границы подземного Эдема вторгались вышедшие из-под опеки сети сервомеханизмы, которые, как правило, становились лёгкой добычей для более опытных, не питающих иллюзий обитателей оранжереи. Дрейк научился тут основам выживания, но что такое настоящая борьба, он понял позже.